Ждал, когда вернется вода и накормит его. В воздухе пахло йодом и солью. Дождь проникал через стальные балки и своды когда-то поддерживающие башню маяка. Даррел медленно обошел круглое помещение. Диаметр его составлял примерно пятьдесят футов. Пройдя с полпути, он увидел люк, вернее, кольцо, заросшее ракушечником, торчавшее в полу. Деревянная крышка давно сгнила, и внизу на темной лестнице, спускающейся вниз, было полно ила. Он не мог представить себе, куда ведут эти ступени. Сэм! — он обернулся, держа на готове ружье, и увидел, что Тринка смотрит на север. Он вернулся, и она спросила, отвернувшись к морю, — может быть, нам перебраться на Сюзанну? Если у Альт нам это позволит, он вооружен покрепче нашего. Мы доберемся первыми и спасемся от прилива. Я была оставлена умирать здесь и уже привыкла к этой мысли, и вдруг так внезапно он вернулся сюда на нашем судне. — Это меня тоже смущает, — тихо сказал Даррелл. — Ты все еще не веришь мне? — Я бы очень хотел, но не могу. — Может быть, пока объявим перемирие и попытаемся спастись? — спросила она сердито. — Тебя, наверное, так усердно тренировали, что ты потерял все человеческое в себе, и теперь ты просто робот. — Я хочу жить так же, как и ты, Тринка, — спокойно ответил он. — Именно поэтому я так осторожен. Она протянула руки. «У меня нет оружия. Как я могу причинить тебе вред? Ведь час назад мы любили друг друга». Но тогда здесь не было Уальда. Он не поджидал где-то рядом в темноте, не собирался подстрелить меня. «Мне просто повезло, что он промахнулся. Наверное, помог ветер», — закончил он угрюмо. «И ты думаешь, что это я устроила?» Изымление ее, казалось, не было предела. — Ты думаешь, что я ждала у Альда и договорилась, что когда ты выйдешь из бункера, он тебя убьет? — Это возможно, — упорствовал Даррелл. — Нет, поверь мне, я такая, какой ты меня знал. И если мы сейчас не будем доверять друг другу, нам не выбраться с этого острова живыми. — Значит, ты предлагаешь бежать к яхте? — Уальд скрылся в бункере. Путь свободен. Она была права. Выйдя из своего укрытия, они не увидели Джулиана Уальда. Сюзанна с привязанной за кормой лодкой подпрыгивала на волнах не далее, чем в ста ярдах от непрерывно убывающего острова. — Ну, ладно, — сказал Даррелл. — Пожалуй, стоит рискнуть. «Если Тринка хитрит, — решил он, — то Альд залег где-то по пути следования к судам. Он очень внимательно огляделся вокруг. Остров потерял прежние очертания, видны были только развалины маяка и длинный геометрически ровный край берега, смотревшего лицом на запад. Усиливающийся ветер пригибал тростник и высокую траву, слышался грохот прибоя, Холодный дождь бил по лицам. Даррелл показал на песчаную полосу берега, уходящую изгибом на север, туда, где раньше была лагуна и где сейчас стояли на якоре Сюзанна и лодка Уальда. Как только они вышли, дождь сразу лишил их возможности что-либо разглядеть. Наступили сумерки. Даррелл утешался единственной мыслью, что Уальд находился в тех же условиях. Они как можно быстрее постарались пробежать открытое место, увязая в сыром песке, и бросились плашмя в мокрый тростник. Выстрелов не последовало. Дождь временно утих, и можно было видеть суда, казавшиеся теперь ближе. Они были их спасением от продолжающегося прилива. Еще две короткие пробежки, и они окажутся на берегу, Прямо против Сюзанны. Потом придется плыть. Это будет опасный момент, потому что нельзя будет отстреливаться. Возможно, Уаль ждет именно этого. Поднявшись, они зигзагами побежали через заросли тростника по направлению к берегу. Это было похоже на кошмарный сон, когда ноги не слушаются, увязая в чем-то липком, и ужас гонится за вами по пятам. Тринка упала в песок. Он опустился на колени рядом. Надо было пробежать еще столько же. Они преодолели только полпути. Впереди — неприкрытая песчаная отмель, поливаемая дождем. Они спрятались за последним островком тростника. — Ты ушиблась, — сказал он. — Нет, я просто не очень ловкая. Теперь нельзя останавливаться, пока не добежим до воды. Сразу надо плыть. Ты уверена, что сможешь? Я должна, должна это сделать. — Хорошо. — Можно подумать, что ты беспокоишься обо мне, — с горечью прошептала она. К ее невыразимому удивлению он поцеловал ее. — Конечно, ну вперед. И они побежали вниз к Сюзанне, и, как бы обнаружив их, Дождь полил сильней, обрушившись с такой холодной яростью, что они сразу и ослепли, и оглохли. Дарел крикнул Тринке, чтобы она остановилась, но она не слышала и продолжала бег, и через мгновение они оказались уже в волнах, жадно набросившихся на их ноги. Тринка смущенно отшатнулась. Мокрая одежда пластырем облепила их тела. Она что-то прокричала, но грохот шторма заглушил ее голос. Донеслись лишь обрывки слов. Даррелл поймал ее за руку. Течением песок быстро вымывал из-под ног. Они шли вслепую, нащупывая твердое дно. Даррелл чувствовал всю силу течения. Мускулы ног дрожали от напряжения. Мокрая ладонь девушки выскальзывала из его руки. Она еле держалась на ногах. Внезапной из стены дождя на них обрушился водяной вал. Тринка захлебнулась, закашлялась, слабо крикнула и вдруг скрылась под водой. Даррелл удерживал ее изо всех сил, но, к сожалению, у него была свободна... только одна рука в которой он держал ружье время казалось застыло на месте волны рвались в канал прорезающий остров выталкивая их в открытое море вода доходила дарелу до пояса рядом захлебываясь барахталась стринка потом обхватила его обеими руками и повисла на нем ее ноги и не касались дна В какой-то момент дождь стал слабее, и Дарл увидел очертания острова, от него мало что осталось. Видна была полоска старых военных укреплений, протянувшихся к северу полосой не более двух сотен ярдов. Дарл нашел было глазами суда, но дождь палил с новой силой, и он не смог ничего разглядеть. Им ничего не оставалось, как вернуться на быстро исчезающий берег. Отчаянным усилием, с повисшей на нем тринкой, у которой больше не осталось сил, Даррелл выбрался из воды. Передохнуть не удалось. Упав вместе с тринкой на песок, он услышал, что она кричит, но, не разобрав слов, посмотрел в направление ее взгляда. Он увидел вытащенную на берег моторную лодку, которой раньше здесь не было, а сзади в море виднелись смутные очертания валькирии. Прямо над ними, на вершине бункера, сидели три странные фигуры в обтягивающих блестящих черных костюмах и масках. Эрик, Кассандра фон Виттель и прыщавый компаньон толстого приятеля. Эрик держал в руках шмайсер, Его рот растягивала торжествующа ухмылка. Увидев, что Даррелл смотрит в сторону, он поднял автомат и нажал на спуск. Глава двадцать вторая Шторм приглушил очередь из автомата. Пули неминуемо должны были прошить дарела, не оставляя надежды на спасение. его память навсегда врезалась эта картина, выручила очень неожиданно Кассандра. Громко вскрикнув, она ударом сбоку отвела дула Шмайсера, и веер пуль пропел над головой Дарела. Выругавшись, Эрик отступил назад, а Кассандра в своем эффектном, подчеркивающем роскошные формы, черном обтягивающем костюме, встала между ними. — Терпение, Эрик. Прошу тебя.